В офисе все было стабильно. Надя выполняла свою работу и делала вид, что ничего не произошло, так же, как и Миша. Дома Милана была с ним нежна и приветлива. Дети стали спокойнее. Ольга, когда он приходил с работы, забиралась к нему на коленки и молча сидела с ним, обнимая его, пока он ест. Девочка умиляла мужчину, и он чувствовал себя наконец-то счастливым человеком. В ночь с четверга на пятницу м у ж ч и н е плохо спалось. Было какое-то нехорошее предчувствие беды. Он подумал, что это связано с волнением перед заключением контракта. Лишь под утро, уснув, Миша еле проснулся от будильника. "Вставай, Соня, контракт проспишь, на работу пора", будила его жена. "Да, у меня встреча только в шесть вечера", с о н у отозвался Миша. "Ну как знаешь, сдалась Милана и вышла из спальни". Миша п р о в а л я л с я еще пятнадцать минут и пошел в душ. Сон как рукой сняло. Плотно по завтраков он отправился в офис. Нужно было еще раз проверить, подготовить бумаги, если сделка состоится. Приятное волнение охватило мужчину. В обед они с Анатолием сходили в местный ресторан, и весь остаток рабочего дня Миша провел в бестолковой суете. Когда время встречи подошло, Миша уже сидел в ресторане Нагайна и нервно посматривал на часы. Заказчик задерживался. Вдруг Мишу как будто ударило током. Он увидел среди столиков знакомый силуэт. Нет, он не мог ошибиться. Это был Марат р е ш а т о в и ч и он направлялся прямо к нему. Но «Ну здравствуй, зитек, заждался? – сказал мужчина с издевкой, садясь за его столик. Только не говорите, что вы и есть владелец и соучредитель фирмы Джо Джо Интерна. с ужасом в голосе спросил Михаил. Да, Мишенька, это моя фирма, признался тест. ь Но как? То есть зачем? Вы специально поиздеваться нашли меня? Михаил не знал, как реагировать на происходящее. Признаюсь честно, я был очень зол на вас, м и л а н о й когда вы сбежали, особенно на дочь. Что скрывать? Она была моим смыслом жизни. Понимаешь? Я дал ей все. Деньги, шмотки, образование, чего ей не хватало. Я не понимал, почему она сбежала, но потом осознал, Миш, от паршивой овцы нормального выводка не будет. Ты уж извини, но давай на чистоту. Милана вся в мать, такая же потаскуха, сказал Марат, и Миша от возмущения встал. Да как вы смеете! Это моя жена, я не позволю. Начал было возмущаться Миша. Сядь, сынок, и дослушай до конца. Я прожил с этой дрянью, её матерью, почти двадцать три года. Она душу из меня вытрясла. Он забил кулаком в грудь. Сердце мое разорвала в клочья. Ты думаешь, я просто так её бил? Да ты просто представить не можешь, как я любил эту дрянь. Сколько я прощал ей интрижек на стороне. Сам стал изменять ей на зло, в чудовище превратился. Я долго думал говорить тебе или нет. Я мог просто заключить с тобой контракт через Элеанору и все. Ты бы понял, конечно, что заказчик я. Ведь я хочу п р о д о л ж е н и е игры, что ты писал для меня об Алсо. Она оказалась очень удачным финансовым проектом. Но суть не в этом. Контракт твой и так. Я искал тебя для этого. Но потом стал следить за вами, за вашей жизнью, за тобой, за Миланой. Надю к т е б е устроил, а ты мужик стойкий, семейный, не соблазнился на такую красотку. Молодец, уважаю. Марат пожал Миши руку. Именно о таком зяти я и мечтал когда-то для дочери. Честный, умный, верный, деньги умеешь и зарабатывать. Но мне жалко с ы н о к тебя по-мужски. Ты меня в молодости напоминаешь, ей богу, такой же влюбленный и слепой осел, как и я был поначалу. О чем это вы? – спросил Миша, не понимая, к чему клонит т е с т ь Рогоносец ты, Мишаня. м и л а н а спит со спасателем с центрального пляжа, и я, так понимаю, уже давно, а ты и ухом не ведешь. – Сказал ему Марат Ришатович. Что? Вы все врете. Вам нужно нас расорить. с Вы же мечтали о мести все эти годы. Миша разозлился и встал. Эх, сынок, если бы так. Все гораздо хуже, чем ты думаешь. Я давно уже не мечтаю о мести. Я счастлив. А счастливые люди другим зла не желают. Полтора года назад я встретил Элеанору на одной бизнес-встрече, и она меня покорила. Это просто чудо какое-то. Она умная, красивая, взрослая, и у нас с ней сын. Ты думаешь, имея такое счастье, я проеду полмира, чтобы отомстить тебе, сынок? Ты слишком высокого себе мнения. Улыбнулся Марат. Откуда информация об изменах Миланы? Миша снова сел рядом с тестем. Давай закажем поесть. Разговор будет долгим. Официант, меню, пожалуйста. Марат Ришатович подозвал к себе официанта, сделал заказ и продолжил рассказ. Как я уже говорил, я нашел тебя исключительно в деловых целях, чтобы развить проект с Игрой. Но потом мне стало любопытно, как вы живете. Я нанял детектива, он следил за вами. Через него я напал на слеталсу. Эту чертовку я на той неделе поймал на пляже и выбил из нее признание. Миша, мужайся, но... Дети не твои. Это сто процентов. Алсу созналась. Что? Ужаснулся Михаил. Да. Я понимаю твои чувства. Я сам когда-то сомневался в отцовстве, делал тайком тест ДНК, переживал н е с п о л н ночами. Сам понимаешь, с такими женами, как они, все возможно. В общем, Алсу созналась, что Ольга ее дочь. И какого-то мексиканца или испанца не суть, он ее бросил беременную. Милана ее приютила, денег дала, но ребенка Алсу не хотела. Да и к чему он ей? Сам знаешь, какой образ жизни она ведет. А Миланка дурочка, думала, что бесплодная. В общем, они обвели тебя вокруг пальца, как щенка. Лёнька. С надеждой в голосе спросил Миша. Лёньку Милана с любовником нагуляла. А выдала за твоего сына. В общем, они там с мамашей спелись. Подружки просто лучшие. Не знаю, кто там кого учит, но в дочери я разочарован полностью. Думаю, что наследство ей от меня не перепадет. А тебе, Мишаня, мой дружеский совет: беги от нее, пока не затянуло как меня с алсо. А з в е р е е ш ь я тебе зуб даю. Через десять лет сам себя не узнаешь. Ревность штука такая. Беги, пока не поздно от нее. Дети не твои. Пусть сами крутятся с мамашей, как хотят. Посоветовал ему тест. ь Ох! вздохнул Миша, у которого только что буквально рухнул мир под ногами. Сколько лжи, сколько мерзости, и он ничего не замечал. Ему просто хотелось встать и бежать куда глаза глядят, плакать, как в детстве, и орать во все горло от боли. Успокойся, Марат положил свою руку на него. Ты мужик хороший, я твои чувства понимаю. Сам был на твоем месте. Разве что с детьми менял с у н и обманула. Миланка по ДНК моя оказалась. Короче, я тебе помогу. Не путевую дочь мою тоже не мешало бы проучить. Стыд, позор мне как отцу за нее. Марат взялся за голову. Хорошо. Что вы предлагаете делать? Спросил х л а д н о к р о в н о Миша. Да т ы с я д ь поешь, как раз горячее принесли. Сейчас что-нибудь придумаем. Миша после ужина с Маратом колесил по городу. Его мир рухнул. Нужно было прийти в себя. разложить все по полочкам и вернуться домой с холодной головой. Домой он заявился около полуночи, но жена не спала. Как прошла встреча? Она поджидала его порога. Чувствует, что запахло жареным, подумал Михаил, но произнес лишь: «Отвратительно». И стал стягивать себя костюм. Ты что пьян? удивилась Милана. А почему бы и нет? Мой мир рухнул. имею право выпить из горя, сказал Миша и икнул. Так, давай в постель. С тобой сейчас бесполезно разговаривать. Достой да же ты, не туда. Миша шатался и чуть не упал в прихожей. Похоже, ты не дойдешь до спальни. Ложись здесь. Она указала ему на диван в гостевой комнате. Михаил сделал два шага и упал на него. О господи! воскликнула жена. Похоже, действительно дело п л о х и Второй раз в жизни вижу его таким. Она накрыла его пледом и тихо вышла из комнаты, выключив свет.